Глава 3. Битва начала перетекать из триумфальной в провальную. Моих бойцов просто избивали как младенцев. Два архимага очень сильно усиливали все войска, что находились рядом с ними, а я, а я сейчас ничего не мог сделать, так как был связан боем с третьим порождением безумия. Этот двуликий. Первое, что пришло в голову, когда я его увидел, оказался неплохим бойцом ближнего боя. Крепкий, сильный, но не такой быстрый и ловкий, как я, что давало мне огромную фору. Когда Архимаг разворачивался ко мне лицом, я уже был за его спиной. Когда он пытался начать создавать какое-то особо мощное заклинание, я сбивал ему... Как в сленге игроков там? А, точно, каст! В общем, у нас был пад. Я не мог пробить его, а он не мог поймать меня. Но я не мог позволить ему приблизиться к своим воинам, которые и так страдают. Но сейчас они хотя бы могут пробить новых противников, нанести смертельные раны. А если появится этот рядом, чувствую, что многим не хватит сил, чтобы получилось пробить жирные шкуры выродков преисподней. Ну и что? Мы, два почти бессмертных, так и будем сражаться до окончания веков. Развёл в руки в стороны архимаг медленно приближаясь ко мне. Да, если ты не сдашься. Сразу вспомнился мне ответ на эту фразу из одного очень интересного фильма. А также я придумал, как можно избавиться от этого урода. Если врага невозможно убить с наружи, значит, надо попытаться его убить изнутри. Не просто же так мне система подкинула одну очень полезную в данной ситуации магию. Та да жут и противно, но у меня другого выхода нет. Просто его не существует. Либо проиграть, либо магия крови. Противник бросился на меня, даже не дав мне возможности до конца приготовиться. Может, что почувствовал, а может просто совпадение, но в любом случае мне его надо как-то сдержать, чтобы он не смог хотя бы 2 или 3 секунды двигаться. И вот тогда прыжок. Противник приложил к удару магию земли. Огромная площадь камня, где я находился, превратилась в пыль. Снова у ворот белоснежная молния ударила в то место, где я стоял мгновение назад. Благо я додумался вмиг воткнуть алибарду в землю, чтобы она сработала как громат-вод. Всё же были в нашем мире умные люди, придумали эффективные средства защиты, а судя по лицу этого недоумка, он не понял, что сейчас произошло. Это мой шанс. Пока противник не опомнился, сделал резкий хук каменной рукой, запуская Архимага в свободный полёт. Оглушение всё же на этого урода повесилось. Не зря же ранее сконцентрировал небольшое количество магической энергии рядом с тем местом, где этот урод стоял. А затем почувствовать его, почувствовать, как во всём его теле протекает жидкость, распознать в ней кровь, зацепиться за ту природную магию, что течёт в ней, а потом Хана тебе, урод, самодовольно высказался я, ощущая привкус пепла у себя во рту, гнили и ещё чего-то особо противного. Всё же противно это магия с противным, оттаргающим эффектом. Врак сначала явно не понял, что произошло, но и я вместе с этим не на полную разогнал свою силу по всему его телу. Он начал двигаться ко мне, Но с каждым шагом мой контроль всё только возрастал, становился сильнее, а он наоборот становился слабее, медленнее. Когда он впервые не смог оторвать ногу от земли, тогда он уже запаниковал, начал бороться со мной, пытался сбросить мой контроль, но он не знал, где искать. Неужели? Хором сказали обе личности архимага, выкатив одновременно глаза, но было уже поздно. Да, рыкнул я, дёргая вытянутой руки на себя, вырывая из этого урода всю кровь, что сразу же разлилась на многие метры вокруг. Его тело осталось э, целым, но вот оно выглядело блёклым. Всё же в крови сила, с этим не поспоришь. Ещё какое-то время уже мертвец стоял неподвижным, но после начал превращаться в пыль, распадаясь буквально на атомы. Интересный эффект, но система так и не прислала мне уведомление о том, что я победил одного из 13. Рыкнув что-то нечленораздельное, даже сам особо не понял, что выговорил, я бегом направился в сторону остатков своих войск. Хотелось бы взлететь, я даже попытался взмахнуть крыльями, но это причинило неимоверное количество боли, как физической, так и духовной, психической. Этот урод лишил меня возможности летать. и, возможно, всё ещё жив, только где-то отсиживается. Набрав огромную скорость, взбежав на большой камень, я оттолкнулся, пролетел десяток метров, призывая свою алебарду, так как та до этого мгновения всё ещё была в земле, и врезался в толпу врагов, разбрасывая их как брызги воды при падении волны. Моих тоже зацепило, но они не приготовились, почувствовали моё приближение, многие остались невредимы. Да и магия моя была настроена так, чтобы я своим подчинённым не мог нанести вред. Удобная штука. Разбросав ещё с десяток бойцов противника, я устремился через всё ещё живой строй моих сил в сторону самого ожесточённого сражения. Два архимага это вообще не шутки. Я с одним-то сейчас справился только благодаря запретной магии. А как с этими двумя биться, я не знаю. Эх. Вот бы Сергей сейчас как-нибудь помогал мне, а то как-то тяжко. А ты думаешь, я тебе не помогаю? несколько возмущённый, но всё ещё насмешливый голос возник у меня в голове, от присутствия которого было как-то тепло и уютно, хотя двояко. Всё же этот силуэт меня подбешивал временами. "Какой ты наглец, думать так про своего создателя? А хочешь сказать, ты мне помогаешь?" Возмущенно спросил я, пробегая мимо эльфа, который хотел устремиться за мной после озвученного мною вопроса, но жестом я его оставил на месте. «Что-то не особо я твою помощь ощущаю!» «Ты так думаешь?» — усмехнулся силуэт. «А что, если противник вроде Архимага должен был тебя убить челчком пальцев, а не смог этого сделать? То кому эту заслугу приписывать? Ты подумай, подумай над этим!» Как это? Какой-то там иной смог одолеть уже трёх. Понимаешь? Трёх! С кем я тебя поздравляю? С сильнейших магов в истории этого мира. Уму непостижимо. Ты? спросил я у Сергея, но тот уже молчал. Точнее, снова покинул просторы моей виртуальной черепной коробки. Или всё же реальной. Боль чувствую. Обычные чувства тоже есть: вкус, ароматы, запахи, всё это есть. Всё же не даёт мне покоя память того человека. Всё время сомневаюсь в реальности этого мира. Вырвавшись на новое поле боя, увидел довольно странную картину. Стоял гном, перед ним стоял маг, весь избитый, побитый, а в глазах у него был страх, мольба о пощаде. Вот только вслух он их не озвучивал. Видимо, это был первый архимаг. Вот только удивительно, что гном его так спокойно отпинал. Так это и за вас, товарищ, та древняя мерзость под землёй пробудилась, ревёл гном, как не человек. Хотя он фактически не был человеком, но сейчас его голос был столь могуч, силён, что даже у меня одно место сжалось так, что туда даже иголка бы не пролезла. Так это вытя уроды, что пробудили то древнее. И ни хера не доброе божество, чтобы избавить от потенциальных противников. А вот хрен вам, твари. От гномов просто так не избавиться. Довольно забавно разбежавшись, гном довольно быстро настиг мага, который припал на одно колено, после чего врезал ему молотом прямо по лицу. Удар сопровождал Колокольный перезвон, что изумило меня, но вокруг уже никого не удивляло. Привыкли, видимо. Но мало того, при ударе вспыхнули руны, которые навели меня только на одну мысль. С магией все же гномы дружат. Только не в том формате, в котором все привыкли. Архимаг охнул. Ему было больно. Он еще сильнее скривился, но двигаться так и не мог. Когда я приблизился, чтобы просто посмотреть, почему не двигается маг, на меня довольно гневно глянул Дорбар. По его взгляду было понятно, что он хочет самолично разобраться с этим уродом, что он хочет закончить начатое дело. Но уровень здоровья архимага и так завис на одной единице и ниже просто не снижался, даже после получения удара. <связь> Босс, дай мне ещё помучить этого урода. сквозь зубы цодил гном. Они. Они. Они виноваты в том, что мой народ на грани вымирания. Целую деревью погубили, чтобы исполнить волю какого-то армагзахила. Весь их сломаешь. Весь. Удар с кулака. Мой. Удар молотом по локтю, который противно хрустнул. Народ Сука. Пянок в грудь и сразу дюжина ударов по лицу, из-за чего на том не осталось живого места, хотя лицо начало быстро восстанавливать форму. "Занимайся". Махнул я на него рукой, увидев, как на другом конце битвы несколько десятков тел взмыло в воздух, причём не только гномов и эльфов, но и легионеров-предателей. "Я потом подойду. Там другой клиент ждёт, когда ему по всем пунктам пропишут" «Чего?» – вздёрнув одну бровь. «Нихера не понял!» «Не вникай!» – усмехнулся я, после чего хотел взлететь, но тут же боль в спине сбросила меня с небес на землю. Размечтался. «Твою ж!» Рыкнув себе под нос, я побежал в сторону битвы. У меня было очень плохое предчувствие. Дорбор был здесь. «Твою ж!» Лемуэль появился там, где я сражался с первым архимагом, значит, единственный участник нашей кампании, кто мог дать бой третьему архимагу. "Элис!" крикнул я через несколько ширенг, обращая внимание девушки на себя, что оказалось роковой ошибкой. Она повернулась в мою сторону, точнее, повернула только голову. Как обычно, она не прикрывала её шлемом. Лицо было открыто, и на него сейчас было очень больно смотреть. Некогда красивое, откровенно прекрасное лицо сейчас было украшено десятком садин, представляло из себя одну большую опухоль. Я начал злиться. Даже больше, я чувствовал, как я падаю в бездну ярости. Красная пелена столь сильно начала заполнять мой взор, что я не видел ничего. Моё тело начало двигаться само, я его перестал контролировать. Настало время моему внутреннему зверю вырваться наружу. Пришла пора показать всему миру, что самая великая раса вернулась, что она живёт и сделает так, чтобы с ней считались. Не обращая внимания на то, что передо мной шёл бой, я просто побежал вперёд. Точнее, не я, моё тело побежало вперёд. Я был просто сторонним наблюдателем. Интересное чувство. Но мне было всё равно. Главное убить урода, что посмел так сильно избить Элис. Оторвав по пути кому-то голову, я налетел на архимага, который просто не ожидал моего появления. В короткое мгновение я успел увидеть изумление на его лице, даже теньки страха и паники. Вот только я уже в тот момент сидел на нём, замахиваясь головой предателя в латном шлеме. Долго ждать я не хотел, а внутренний зверь, дракон, не стал. Удар. Голова сразу провалилась на треть своего объёма в камень, буквально расколов ту глуболу, на которой она лежала. Второй удар, на шлеме уже была глубокая вмятина. Кровь, что оставалась в голове, обильно разукрасила белую мантию архимага, пропачканую в ногах. Не меньше недели этот урод был тут. Третий удар. Нос мага вмялся внутрь. Он что-то пытался проговорить, но частично выбитые зубы мешали ему произнести заклинание. Печати вокруг него ломались, а в глазах все больше было паники. Только сейчас я обратил внимание на то, что у него, кроме пары перьев на висках и пары маленьких рожек, на лбу ничего не было. Его внешность почти не пострадала. Даже у того, которого избивал гном, были огромные крылья за спиной. С внутренней стороны было видно их, перепончатую структуру, а вот с внешней они были покрыты белоснежными перьями. Четвертый удар. Правый рог Архимага обломался, из него начала течь кровь, что несколько удивило даже моего дракона внутри. Он на мгновение завис, за что поплатился. Резкий и быстрый удар в висок огненным кулаком, который тут же разразился взрывом, отбросил меня в сторону на несколько метров в бок. Дракон даже не потерялся, он лишь возбуждённо проурчал, получил некое удовольствие от того, что его жертва хочет побрыкаться. Ахуй, от ничи азарт начал подогревать кровь. Горечить ту ещё сильнее. Дракону хотелось поиграться с жертвой. Ему нравилось, что она стала сопротивляться. "Да что ты вообще такое?" взревел маг, приложив свою руку к обломанному рогу, пытаясь его нащупать. "Какого хрена? Я вообще не хотел в том ритуале участвовать. Мне сказали тогда, что мы так избавимся от демонов. Я не хотел становиться этим!" "Да!" Глубокий, древний, могучий голос вырвался из моей глотки, чем ошарашил не только меня, но и элис с архимагом, которого я обозначил себе в голове как невинный. Но ты там был. Ты пришёл тогда на тот ритуал. Я был в небе, я смотрел. Мой дух был без плоти, но я уже тогда понимал, к чему это приведёт. Вы тогда подписали себе приговор. А я его исполняю. Вы, 13 магов, что исказили саму суть мироздания, уничтожили родину моего вида, родину моих детей, а потом и их потомков. Хотя третий виновный не меньше вашего, за что они и поплатились. Наша кровь сыграла с ними злую шутку, но в отличие от вас, они смогли исправиться. Дракон в моём теле разбросал руки в стороны. Вот что с ними стало. Они достигли величия, а их лидер, он просто мне по душе. И его руками я тебя прикончу. Ты не сможешь, рыкнул архимаг, посылая в мою сторону какое-то непонятное фиолетовое заклинание, которое дракон просто сдул огненным потоком из глотки. Я удивился, ибо эта способность у меня была ещё на перезарядке. Даже сейчас таймер не обновился, а значит, Этот дракон полностью перехватил управление моим телом. Решил сам позабовляться с архимагом, воспользовался тем, что моя воля оказалась несколько слаба. Пока ещё пламя не полностью развеялось, моё тело рвануло вперёд, тут же столкнулось с магом, снова впечатало его в землю. Снова оно начало бить, так и не выпущенной из рук головой какого-то легионера. Я уже не считал удары, но второй рок мага обломался. Перья полностью оказались выщепаны. Мак почти принял человеческий облик, почти. Чем больше он получал ударов, тем сильнее менялась его внешность. Скулы заострились, зрачок мутировал в вертикальный, белок темнел. Он впускал демона себе в душу, надеясь на то, что сила другого плана поможет ему. Но нет. Дракон, уменьшив в размере алебарду, резко двинулся в сторону, оказавшись сбоку от лежачего архимага. напитал лезвие таким огромным количеством магии, которого у меня не было никогда, после чего нанёс настолько мощный удар, что будто сама реальность треснула по швам. По крайней мере, голова от тела отделилась так, словно шеи у мага не было никогда, а вот пыли не поднялось совсем, хотя я этого ожидал. "Ну что, малыш?" усмехнулся вслух обитатель моего тела. "Принимаю управление на себя. Ты Интересный. Контроль вернулся ко мне так же неожиданно, как и и сейчас. Элис стояла неподвижно. Она была удивлена, обескуражена, но ничего не говорила, просто смотрела. Через десяток секунд, когда до неё дошло осознание того, что битва завершена, у неё закатились глаза, и она рухнула на землю. Вот только битва не спешила заканчиваться. Она во всё гремела вокруг нас, вот только враги оказались ослаблены. Всё же они сражались при поддержке архимагов, а сейчас их магия перестала на них действовать. Наши начали их сменать, перемалывать, а потом выплёвывать из своего горнила мертвецов. Эх, послышался знакомый голос возле меня. Не успели на основное веселье. Долго шли. Недовольно бросил я, смотря на то, как сотни игроков налетают на остатки предателей. Воскрешать умеете? Я лично нет. Не та специализация у меня, развёл руками Микрас. А вот есть несколько девушек, которые за отдельную плату готовы хоть всё твоё войско, попавшее в бою, поставить на ноги. Если это сработает, конечно. Ну, и не у всех получится. Там временное ограничение на 10 минут вроде как есть. Пускай пробуют. Подошел я вместе с Микросом к своей возлюбленной, взяв ее на руки. Она дышала, сразу стало легче. Деньги есть, но в столице. Там и расплачусь. Или Юра расплатится, если я туда не прибуду раньше вас. Бумагу тоже напишу, если понадобится. Какой ты деловой стал, усмехнулся маг. Хер с горы какой-то. Ну да ладно, дам команду. А ты своим скажи, чтобы всех мертвых стащили к одному месту, даже гномов. Не получится. Посмотрим. Несколько маниакально улыбнулся игрок. Ладно, пойду устрою допрос. Гном у нас оказался очень продуктивным. В каком смысле? Увидишь.